«А тетя Бхана пришла?» «Пришла». «А где бабушка? Я ее не вижу». «Вот она стоит». «А Исаак?» «Исаак тут». «А дети?» «Вот все дети». «Кто же в лавке остался?» в Сию же секунду чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают.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 59 лет, домашней хозяйки, беспартийный, жительство имевший в уездном городе Н и родом происходивший из дворян Старгородской губернии. Затем Иполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил 41 рубль отпускных и, распрощавшись со служивцами, отправился домой.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 но имеющий внешний вид лейки. — Что вы хотели? — Средство для волос. — Для ращения, уничтожения, окраски. — Какое там ращение? — сказал Ипполит Матвеевич. — Для окраски. — Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином.